Глава пятнадцатая. Новые попутчики. Отстрел спас капсулы, вызвал новую волну визгов у капитана. Аргус даже стал подумывать свернуть ему шею, но обошлось. Капитан, видимо, и сам понял, что находиться тут после такого фейерверка точно не стоит. Опасно для здоровья. И пристроился в кельваторе второго бота, вызывая его на связь. Вскоре На встречном курсе показался корабль, и они вслед за вышедшими на связь искателями на ходу к нему пристаковались. Перебравшись на борт, под ракочущий звук работающих на пределе возможного двигателей, Аргус бегом пронесся ко второму шлюзу. Из него как раз показались первые прибывшие. Но не успел он их достичь, как звук двигателей резко сменился, стандартное освещение сменилось на аварийное. И по коридорам разнесся звук сирены, чередующийся с голосовым предупреждением об атаке судна. Их кто-то пытается залочить, но сейчас это не важно. Не останавливаясь и не обращая на тревогу внимания, Аргус добрался до застывших людей, оглядев опешивший народ, быстро опознал капитана Зеврона, не дав ему время на вопрос, спросил сам: Алекс, где он? У вас в экипаже новичок. Вы его знаете как Алекса. Он с вами? Зеврон молча немного рассеянно смотрел на него. Видимо, параллельно получает информацию по нападению, сообразил Аргус. Тут капитан очнулся и немного потухшим голосом сказал: "Нет, Алекса. Не повезло малому. На крейсере остался. Нарвались во время мародерки. Он там решил прикрыть отход. Сам решил." «Людей спас, но...» Капитан замолчал, а Аргус еще раз окинул взглядом окружающий народ. Но и без этого он уже знал, что Зеврон не врет. «Вы бы это отозвали своих?» Опять обратился к нему капитан. «Они скребок, скрамблер, устройство, вносящее помехи в навигационные системы враждебного корабля». и не позволяющие ему покинуть поле боя посредством гиперпрыжка. «Уже вырубили?» «Это не наши!» «Кто вас глушит?» – спросил у него Аргус. «Малый крейсер, эллинтийский проект «Газель Некст», – ответил смурнеющий капитан. «Понятия не имею, кто это, но сейчас во всем разберемся. Я помогу, если вы поможете мне», – улыбнулся ему Аргус.